«Привязанность 167. Если б я знал, на что она вообще влияет, то навыки Розака и Дедрика тоже сейчас бы были на среднем уровне». С досадой подумал Арк. «Что ж, лучше поздно, чем никогда». «Ладно, выслеживание Радуна — повысить умение!» Арк решил потратить 50 очков привязанности на обучение Радуна новым фокусом. Тот, видя серьёзность намерений хозяина, также был настроен учиться. «Навык выслеживания улучшен до среднего уровня». выслеживание, средний уровень, специальный, расовый. Радун глубже овладел способностью, теперь способен различать и запоминать цвета, используя это знание для более успешных поисков. Области длительность выслеживания увеличены. Научившись наблюдательности у хозяина, Радун при осмотре отпечатков сможет самостоятельно определять их базовые особенности. Область действий увеличена до 300 метров, длительность действий увеличена до полутора часов. При дальнейшем повышении уровня навыка области длительность действия станут еще больше. Стоимость маны — 50. Дополнительный эффект — проницательное рассуждение. При срабатывании питомец получает базовую информацию об осматриваемом объекте. После улучшения навыка, Радун начал осматривать следы со знающим видом. Теперь они были окрашены в разные цвета, благодаря чему их стало гораздо проще различать. Пока Арк внимательно осматривал заинтересовавший его отпечаток черного цвета, возникло очередное окно с описанием. Информация о выбранном отпечатке. Класс Вор — «Мировоззрение, нейтральный игрок. Время передвижения — 48 минут назад. Вор?» — воскликнул Арк. «Кто знает, куда меня бы завёл этот след, последуя за нём?» Перепутать следы вора и ассасина проще простого. Вероятно, этот вор использовал скрытность во время охоты, оставив после себя отпечатки, и для невооруженного глаза неотличимы от следов наемного убийцы. Но теперь с возросшими способностями Радуна ориентироваться среди отпечатков стало гораздо легче, Арк приказал питомцу еще раз исследовать лес. «Информация о выбранном отпечатке. Класс, наёмный убийца, мировоззрение, хаотический NPC. время передвижения 26 минут назад. Вот оно! Радон. бери этот след!» Радун мгновенно подобрался и устремился вглубь леса. Благодаря его новым способностям, окрашенные в красный цвет следы отчетливо выделялись в полумраке наступившего вечера, в итоге след привел Радуна к каким-то скалам. Как-то далековат от прохода в пещере, которые братья использовали до этого». Удивился Арк. «В любом случае, след прерывается здесь, следовательно, секретный вход в башню Саларин должен быть где-то рядом». Арк внимательно осмотрел скалы, заметил подозрительную расщелину в камне и, просунув туда руку, нащупал некое подобие ручки. Нашел. Это должно быть механизм открытия секретного хода!» Однако через мгновение после этого в сантиметр от его уха проняся острый клинок, который, промахнувшись мимо цели, высек с напыска из камня. Арк, отпрыгнула, обернувшись, заметил движение среди веток. На него надвигалась некая туманная фигура, очертаниями напоминавшая древний космический корабль в режиме невидимости. Странный голос, казалось, разносился по всему лесу. «Уходи! Никто не смеет тревожить это место!» Явно угрожая жизни Арка, промолвила тень. Арк, лишь улыбнувшись в ответ, сделал шаг вперед «Моё имя Арк, и меня сюда привели важные дела!» «Арк!» — выдохнул призрак в удивлении неожиданно умолк. но ветви вокруг него вновь зашевелились, и на землю спрыгнул уже не призрак, а человек в маске. «Арк! Это и правда ты! Сколько зим?» «Я не... Не узнаёшь меня? Это я! Номер 358!» Человек в маске засмеялся в ответ на недоумевающий взгляд Арка, и теперь тот вспомнил, откуда же ему знаком этот голос. Это был тот самый ассасин темного братства», которого Арка-реабилитанты вырвали из лап повстанцев. Убедившись, что Арк его помнит, номер 358 выставил грудь колесом и с гордостью прокричал: Эй, все! Выходите, поздоровайтесь! Это искатель истины, о котором я рассказывал! При этих словах, словно из воздуха вокруг появилось десяток других ассасинов. Арк уж начал было волноваться, что все ходы в башне Саларин запечатаны, но появление этих явно дружелюбно настроенных людей рассеяло все тревоги. Удостоверившись, что это и правда Арк собственной персоной, все убийцы поклонились ему, подтверждая свои добрые намерения. «Нас не предупредили о твоем прибытии! Не сердись за грубый приём!» Узнав имя гостя, ассасины стали относиться к нему с глубоким уважением. Тем временем номер 358 открыл проход, повернул ручку еще раз и повел Арка внутрь. «Они...» — спросил Арк, увидев, что остальные ассасины остались снаружи и закрывают за ними проход — Они казались более профессиональными, чем все виденные арком убийцы до этого. Номер 358 зажег факел и ответил. «А, считаю, что ты их не видел. Эти члены братства находятся в моем непосредственном подчинении». «Подчинение? Помнишь, я тебе когда-то представился номером 358? Так вот, теперь можешь называть меня номером 206. После повышения меня поставили во главе своего отряда, и все это благодаря тебе». Номер 358. нет, номер 206 указал на число, написанное у него на лбу. Вероятно, это число символизировало имя и статус члена темного братства. Чем меньше число, тем выше занимаемая должность. Номер 206 защищал башни Салрина повстанцев, помогая Арку подавить восстание, за что и получил повышение. Мои поздравления! А я тебя умоляю! До твоего уровня мне расти, расти! С этими словами номер 206 покраснел и принялся чесать затылок. Он оказался достаточно стеснительным для ассасина. «Мне пришлось потрудиться, прежде чем удалось найти вас. Почему старый проход закрыт?» «Как? Ты не получил наше сообщение?» «Какое сообщение?» «Озадачно спросил Арк». Номер 206 ответил, покачав головой. «Мы запечатали старый проход сразу после твоего ухода. Я подумал, что глава свяж-то с тобой. Наверное, он просто забыл. Столько дел навалилось последние дни». «Что? Этот Шамбала...» поморочнел Арк при словах номера 206. Естественно, никакого сообщения от Шамбала Арк не получал. И вряд ли тот был слишком занят для этого, скорее всего, молчание было преднамеренным. Дело в том, что он не мог сбежаться с NPC, пока Арк был рядом. Возможно, он даже боялся, как бы Арк сам не сблизился с Забель, в то время как Шамбале понадобилось бы покинуть башню Солари на какое-то время. «Ну что за парень? Как можно настолько не доверять друзьям?» Но Арк не чувствовал, что вправе негодовать, В конце концов, он нанес визит Шамбали и забыли с целью втянуть темное братство в войну. И он тоже не пытался выйти на связь с Шамбалой после своего отъезда, и взять его с собой не мог, и они привлекали бы слишком много внимания. И все же Шамбала был первым, кто отнесся к арку по-человечески. К слову, среди твоих предков, судя по всему, и правда есть искатели истины. Мы очень старательно замаскировали этот вход. Если бы все были столь же проницательны, как и ты, то братство осталось бы без работы. Номер 206 прошептал пароль. и открыл очередную потайную дверь в стене пещеры. Меры безопасности заметно усилились с момента последнего посещения арком этих мест, и он осторожно спросил, «Так, по какой причине вы запечатали старый проход?» «Слишком много любопытствующих развелось вокруг». Номер 206 вдохнул поглубже и принялся объяснять. Проблемы начались с Алана. Благодаря арку, поднятый Алана Менобейном, бунт был быстро пресечен, но Алан успел определить точное местоположение башен Салрин, А учитывая, что Аллана были личные счеты с темными братьями, ими не исключалось возможность, что он выдал их укрытие властям. Как ты помнишь из учебников истории, некоторые представители верхушки власти Колевства Штуденберг расстали жизни не без участия темного братства. Если их потомки и родственники прознают о нашей крепости, то у нас начнутся неприятности. К тому же война трех королев подошла к концу, и солдаты вновь заняты прочесыванием о красности в поисках воров. Да, все так. подтвердил Арк. Номер 206 продолжил. «К тому же в последнее время мы все замечаем все больше иностранцев». Так работают все онлайн-игры. С течением времени высокоуровневых игроков становится все больше, новый свет уже как год переведен на платную основу, и большинство игроков покинуло стартовые регионы вроде Джексона, устремившись в крупные города, такие как Селебрит. «Но если вы скрываете свое местоположение, то как вы получаете заказы?» — спросил Арк. в задумчивости склонив голову на бок. Помимо этого, НПС Нового Света должны что-то есть, чтобы жить, и убийца берет заказы с целью обеспечить себя. Но каким образом братство продолжало функционировать, отрезав себя от внешнего мира? Не пришлось бы жителям крепости перейти в другое потаное место? Конечно, благополучие ассасинов волновало Арка меньше всего, но задав вопрос не подумав, он неожиданно обнаружил себя очень заинтересованным во всех этих вопросах, немного поколебавшись, Номер 206 осторожно ответил. «Заказы больше не принимаются. Давай проясним. Организация наемных убийц не принимает заказ на наемные убийства? Как тебе прекрасно известно, темное братство — остатки восточной расы, однажды потерявшие свою дом с тех пор кочующий по свету. Лишь немногие из наших предков выжили, сумев добраться до этого континента, так убийства и стали предназначением темного братства. Да, мне приходилось слышать эту историю раньше». «Но здесь, на этом материке, мы обрели свой новый дом. Нам некуда возвращаться, у нас нет никаких обязательств ни перед кем, так что ничто не мешало нам обосноваться здесь и пустить корни, но если мы сейчас продолжим промышлять убийствами, то через сотни лет на континенте останутся одни чужеземцы». Именно по этой причине Изабель, старейшина братство долгое время искала другой путь для своих людей. Конец ее поиском положило появление Шамбала-Избавителя, Изабель доверила его рукам любу братства, Он искал способ положить конец темным страницам истории братства, искренне желая привести его к свету. В конце концов, он решил, что кровожадная сущность темного братства должна быть оставлена позади. «Значит, братья больше не занимаются заказными убийствами». «Да, но старейшие члены протестуют». Вздохнул номер 206. «Не все так радужно. Именно по этой причине глава вернулся в крепость братья все дела». «Так, Шамбала сейчас башня Салурин?» Арк нахмурил лоб. Он надеялся не застать Шамбалу, и по этой причине не предупреждал братство о своем прибытии. Конечно, учитывая цель визита, заручиться его поддержкой было бы полезно. Другое дело, что Шамбала всегда был крайне избирательным в выборе союзников, да и вовсе мог не одобрить намерения Арка в целом. Так что Арк надеялся склонить на свою сторону наивную Забель, пока Шамбала находился в разъездах. Если бы ему удалось убедить ее, то у Шамбала не осталось бы другого выбора, кроме как принять его предложение, «Но теперь, когда он вернулся...» «Проклятие! Зная Шамбал, он вряд ли пойдет навстречу!» Беспокойство Арка только росло, пока он не заметил кое-что странное в словах номера 206. Он не был в курсе всей ситуации, но теперь стало очевидно, что состояние темного братства» весьма шаткое. А так как искусство дипломатии учит пользоваться слабостями соперника, то Арк щёл, что у него есть шанс обидеть Шамбала присоединиться к нему. «Я не знаю всех деталей...» Но, судя по всему, у вас возникли некие затруднения. Я и подумать не мог, что сразу же после моего отъезда среди темных братьев могут начаться подобные разногласия. Возможно, я смогу чем-то помочь, но для этого тебе придется объяснить мне подробнее, в чем у вас тут дело». Необыкновенно мягко и вкратчиво поинтересовался Арк.